Наташа оказалась одна. Людей было много, но она никого не знала. Она прошла несколько часов, не останавливаясь. Дорогу два раза обстреливали, она шла лесом. На минуту ей показалось, что ничего не произошло. Просто она гуляет, вот земляника сладкая-сладкая. Никто ее не будет собирать, ведь война. Человек с портфелем остался у дороги, наверное, врач или учитель. «Что с Васей? Сейчас в Минске все горит. Хоть бы его скорее направили в часть. Там все легче, потому что все вместе. А в городе ужасно. Люди разбежались. Только он стоит и пробует улыбаться». «Она проспала до вечера, потом снова пошла. Лес кончился». Она попросила у крестьянки напиться, та принесла молока, жалела, приговаривала. «Куда идешь? У немца машины, он обгонит!» Наташе было невыразимо страшно. Она не боялась смерти. Страшно было от чужого страха, от чужих слез, от этой жалости. Мечутся без толку, а немцы спокойно убивают. И дети плачут, и телеги плачут. И все завертелось, как волчок. Нет ни смысла, ни выхода. На следующий день она едва шла, Измученная, душевно растерянная. Вдруг она увидела военных. Это были артиллеристы. Наташа спросила первого красноармейца, «Немцев впереди нет?» Красноармеец засмеялся. Ты, может, думаешь, что в Москве немцы? Другой, оглядев Наташу, дружески сказал, чего смеешься? Видишь, гражданочка перепугалась. Она этому делу не обученная. Вы, гражданочка, не волнуйтесь, нервы еще потребуются. Немцы, конечно, сунулись. А погодите неделю-другую, мы их шибанем. Ей хотелось расцеловать этих людей. Они говорили, как Вася. Почему она пала духом? Стыдно. Женщины с детьми, понятно, что паника. Есть и трусы. А эти крепкие, смеются. Армия такая. Значит, правда, неделя, ну месяц и кончится. Тогда наши пойдут по Германии. К концу дня ее взяли на грузовик. Они доехали до Смоленска. И здесь Наташе пришлось снова пережить бомбежку. Она проверяла себя. Не боюсь. Правда, что не боюсь. Уже знаю, какие наши, какие вражеские. Бояться нельзя, нужно воевать, как Вася, как те артиллеристы, как весь народ. Дмитрий Алексеевич ахнул, увидав Наташу. Может быть, от усталости или от всего ею пережитого, но только стала она другой, взрослой. — Ты здорова? — «Смотри, теперь не время хворать, я лечить не буду, хватит с меня раненых. Ладно, иди мыться, потом поешь и спать, завтра расскажешь». Однако он не выдержал, стал расспрашивать, как она добралась. Она рассказала про все. И среди страшных видений горящего Минска прошли незамеченными, так ей, по крайней мере, показалось, сказанные вскользь слова «Мы с Васей поженились». «Как раз вовремя приехала», — сказал Дмитрий Алексеевич. «Маму отправляю к тете Оле, в Аткарск. Ты с мамой поедешь, здесь оставаться глупо. Москву бомбить будут, это ясно, а никому вы здесь не нужны, только волнение». Наташа покачала головой. «Я в Аткарск не поеду. Ты не кричи, все равно не поеду. Я поеду на фронт. Да-да, это не фантазия, я все обдумала, это мое твердое решение». «Скажи, пожалуйста». А отец и мать зачем? Куда ты на фронт поедешь? Это тебе не опрыскивание? — Вася воюет, значит, она туда же. Это милая война, понимаешь ли? Вася тут ни при чем. Я не могу остаться в тылу, я себя замучаю. Я видела, как они детей убивали, человека убили рядом со мной. Портфель я не взяла, дура, нужно бы семье написать. Я их ненавижу. И ты не спорь, папа, это очень серьезно. Я себя проверяла, не убегу, выдержу. Мать стала плакать. А Дмитрий Алексеевич вдруг обнял Наташу. «Молодец! Нет, эти дикари нас не возьмут, не на таких напали. Вот какой у нас народ! Девчонка, стрекоза и та воевать! Эх, Наташа, маму жалко, ведь я тоже в армию двигаюсь, скучно ей будет одной». — Скучно тебе будет, Варенька, чувствую, но ты потерпи, иначе невозможно. Это Наташа правду говорит, иначе себя изгрызешь. Глава вторая Вася говорил лейтенанту о Аванесяну. — Какой же это командир батареи? Он не знает самых элементарных вещей. ДК, ДБ, неудивительно, что нас бьют. — На самом деле все происходившее казалось Васе удивительным, непостижимым. Четно он искал объяснение. Несколько дней тому назад он обвинял во всем благово. Гад! Посмел сказать, что с немцами мы все равно не справимся. Росли, учились, благоденствовали, а теперь поворачиваются спиной к народу, готовы лизать немецкий сапог. Потом пришел техник из БАО. Рассказал, что возле Гродно самолеты будто были заправлены вместо горючего водой. Вася был потрясен. «Значит, есть изменники!» «Притаились, а теперь жалят. Может быть, от этого?» «Вчера аванесян сказал, что две батареи послали вперед, а боеприпасов не дали. Это Этакое разгильдяйство!» Есть, видимо, люди, которые воюют спустя рукава, а здесь важна каждая мелочь. Сейчас Вася возмущался невежеством старшего лейтенанта Долгопятого. «Ясно, что такой не умеет воевать!» — помолчав, он добавил. «А разве я умею?» «Сводка снова плохая. Превосходящие силы. Неужели их нельзя остановить? Ведь мы сильнее». Конечно, есть трусы, предатели, дураки, но сколько их — это исключение. А народ держится замечательно. Разве можно сравнить фашиста с нашим бойцом, почему мы отступаем? Ужасно, что никто не может объяснить. Вася три дня назад заговорил с капитаном Ненашиным. Тот отрезал «Паникуете — паникуете? А Ваниссиан смотрит добрыми печальными глазами и молчит, тоже не понимает. В первые дни войны... Вася думал, что плохо только на его участке. Теперь ясно, отступают повсюду. Значит, повсюду то же самое, как говорит Аванесян, сплошная каша. Люди сражаются хорошо. Вчера ранили в живот Волкова. Раненый он кричал, кто подавать будет. Они держались под страшным огнем. Потом узнали, что пехота давно отошла. По три раза в день слышишь это проклятое слово окружение. Стоит одному сказать, и все начинают нервничать, прислушиваются, откуда стреляют. А стреляют отовсюду, танки прорываются, мотоциклисты. Нельзя добиться, куда идти. Что делать? Сказали, что их предают дивизии. Дивизии, которая прорвалась из Бреста, а дивизии не оказалось. Теперь неизвестно, кто ими командует, приходится пробиваться самим. Подходишь к селу и думаешь, вдруг там немецкая засада. Сколько они прошли так? Да, наверное, двести километров, не меньше. Он был зачислен двадцать пятого, сегодня третье или четвертая всего недели. «Ты понимаешь, что это за безобразие?» спросила Аванесян. Он вслух сказал то, что мучило Васю. И неожиданно для себя Вася ответил. «Ничего нет удивительного. Они два года воюют». «Научимся и мы. А пока скверно. Воюем по-детски, каракулями. Может быть, кадровые лучше разбираются, но и для них это дело новое. Ты знаешь, почему нам трудно? Мы не обстрелянные. Вот возьми меня. Мне жизнь казалась прямой ровной дорогой. Отец и мать, те боролись, отца сослали, мать в тюрьме сидела. А я пришел на все готовое, даже решать не приходилось. Бац! И... я в Минске был, с девушкой шел, и вдруг война». Кажется, так птенцов учат. из гнезда выбрасывают, полетит или разобьется. Мы-то не разобьемся, не такие. Только теперь нужно думать по-другому. Как я, сам не знаю, а по-другому. Хоть бы добиться какое задание, — Аванесян тоскливо зевнул, — сплошная каша.